Другие аспекты личности Гитлера Невозможно понять личность Гитлера, как и любого другого человека, сосредоточившись лишь на одной из его страстей, пусть даже она представляется самой главной. Чтобы ответить на вопрос, как этот человек, движимый страстью к разрушению, сумел стать самой влиятельной фигурой в Европе, вызывавшей восхищение множества немцев, и изрядного числа жителей других стран, надо попытаться представить структуру его характера в целом, проанализировать его способности и таланты и вникнуть в особенности социальной ситуации, в которой он жил и действовал. В дополнение к некрофилии Гитлер может служить также примером садистского типа личности, хотя черты садиста затмевает в нем всепоглощающая, неприкрытая страсть к разрушению. Поскольку я уже анализировал садомазохистский авторитарный тепличность Гитлера, я ограничусь здесь лишь краткими выводами. Все, что писал и говорил Гитлер, выдает его стремление влавствовать над слабыми. Вот, например, как он объясняет преимущество проведения массовых митингов в вечернее время. По утрам и даже в течение дня человеческая воля гораздо сильнее сопротивляется попыткам подчинить ее другой воле и чужим мнениям. Между тем, вечером люди легче поддаются воздействию, которое оказывает на них более сильная воля. В самом деле, каждый митинг – это борьба двух противоположных сил. Ораторский дар, которым обладает более сильная апостольская натура, в это время дня сможет гораздо легче захватить волю других людей, испытывающих естественный спад своих способностей к сопротивлению. Чем это удалось бы сделать в другое время с людьми, еще сохраняющими полный контроль над энергией своего разума и воли. Вместе с тем, со свойственной ему мазохистской покорностью, он считал, что действует подчиняясь высшей силе, будь то проведения или биологические законы. Как-то в одной фразе он выразил и свой садизм, и свою некрофилию. Все, чего они массой хотят, это чтобы победил сильный, а слабый был уничтожен а слабый был уничтожен или безжалостно подавлен. Садист сказал бы просто подавлен. Только некрофил мог потребовать уничтожения. «Союз» или в этой фразе указывает на связку садизма и некрофилии, как разных сторон личности Гитлера. Однако у нас есть убедительные свидетельства, что страсть к уничтожению была в нем сильнее, чем страсть к подавлению. Тремя другими чертами его характера, тесно связанными между собой, были его нарциссизм, уход от реальности и абсолютное отсутствие способности любить, дарить тепло и сопереживать. Нагляднее всего в этой картине проявляется нарциссизм. Все типичные симптомы нарциссической личности были у Гитлера на лицо. Он интересовался только собой, своими желаниями, своими мыслями. Он мог до бесконечности рассуждать о своих идеях, своём прошлом, своих планах. Мир был для него реальным лишь в той мере, в какой он являлся объектом его теорий и замыслов. Люди что-нибудь для него значили только если служили ему, или их можно было использовать. Он всегда знал все лучше других. Такая уверенность в собственных идеях и построениях типичная примета нарциссизма в его законченном виде. В своих суждениях Гитлер опирался в основном на эмоции, а не на анализ и знания. Вместо политических, экономических и социальных фактов для него существовала идеология. Он верил в идеологию, поскольку она удовлетворяла его эмоционально, а потому верил и в факты, которые в системе этой идеологии считались верными. Это не означает, что он вообще игнорировал факты. В каком-то смысле он был очень наблюдательным, и некоторые факты мог оценивать лучше, чем многие люди свободные от нарциссизма. Но эта способность, которую мы еще обсудим, не исключала того, что многие его фундаментальные представления имели абсолютно нарциссическую основу. Ханф Штенгль описывает ситуацию, в которой весь нарциссизм Гитлера раскрывается как на ладони. Гебберс велел сделать для себя звукозапись некоторых речей Гитлера, и каждый раз, когда Гитлер к нему приходил, проигрывал ему эти речи. «Гитлер падал в огромное мягкое кресло», и наслаждался звуками собственного голоса, пребывая как бы в состоянии транса. Он был как тот трагически влюбленный в себя самого греческий юноша, который нашел свою смерть в воде, с восхищением вглядываясь в собственное отражение на ее гладкой поверхности. Обсуждая культ Ягитлера, Шрам приводит слова генерала Альфреда Йодля о его почти мистической уверенности в собственной непогрешимости, как вождя нации и военачальника. Шпир показывает, как в строительных планах Гитлера проявлялась его мания величия. Его дворец в Берлине должен был стать самой большой их когда-либо существовавших резиденций. Существовавших резиденций в 150 раз больше, чем резиденция канцлера, выстроенная во времена Бисмарка. С нарциссизмом у Гитлера было тесно связано полное отсутствие интереса ко всему, что лично ему не могло быть полезным, а также позиция холодного отдаления. С людьми он всегда был холоден и соблюдал дистанцию. Его абсолютному нарциссизму соответствовало полное отсутствие любви, нежности и способности сопереживания. На протяжении всей жизни рядом с ним не было никого, кого он мог бы назвать своим другом. Кубичик и Шпеер приблизились к нему больше других, но все же и их нельзя считать друзьями. Кубичик был ровесником Гитлера, но Гитлер никогда не был с ним откровенен. Со Шпеером отношения складывались по-другому. В нем Гитлер, судя по всему, видел самого себя в роли архитектора. Через посредство Шпеера он, Гитлер, должен был стать великим зодчим. Он, кажется, был даже по-своему привязан к Шпиеру. Это единственная привязанность, которую можно отыскать во всей его биографии, за исключением может быть привязанности к кубичику. И я допускаю, что одной из причин этого удивительного явления было то, что архитектура была единственной областью, которой Гитлер испытывал неподдельный интерес, единственная сфера за пределами его собственной личности, где он мог по-настоящему жить. Тем не менее, Шпеер тоже не был его другом. Шпеер сам хорошо сказал об этом на Нюрнбергском процессе. «Если бы у Гитлера вообще были друзья, я был бы его другом». Но у Гитлера друзей не было. Он всегда был скрытным одиночкой. И в те времена, когда рисовал открытки в Вене, и тогда, когда стал фюрером Рейха. Шпеер говорит о неспособности к человеческим контактам. Но Гитлер и сам сознавал свое полное одиночество. Как вспоминает Шпеер, Гитлер однажды сказал ему, что если он, Гитлер, однажды отойдет от дел, его вскоре забудут. Люди повернутся к тому, кто придет на его место, как только поймут, что власть у него в руках. Все его оставят. Играя с этой мыслью и преисполнившись жалости к себе, он продолжал. «Возможно, иногда меня посетит кто-нибудь из тех, кто шел со мной рука об руку, но я на это не рассчитываю». Кроме Фрейлин Браун, я никого с собой не возьму. Только Фрейлин Браун и собаку. Я буду одинок. Почему в самом деле кто-нибудь захочет добровольно проводить со мной время? Меня просто не будут больше замечать. Все они побегут за моим преемником. Может быть, раз в год они соберутся на мой день рождения. Из этих слов видно, что Гитлер не только отдавал себе отчет, что его никто по-человечески не любит, но и был убежден, что единственное, что притягивает к нему людей – это его власть. Его друзьями были собака и женщина, которых он никогда не любил и не уважал, но держал у себя в подчинении. Гитлер был холоден, сострадание было ему незнакомо. Шпеер, как и Геббельс, неоднократно пытался убедить его посетить из соображений пропаганды Города, которые подверглись бомбардировке. Но Гитлер всякий раз отметал эти предложения. Теперь, во время поездок от, от Штетинского вокзала в резиденцию канцлера или в свою квартиру на Принц-Регентенштрассе в Мюнхене, он велел шоферу ехать короткой дорогой, хотя прежде предпочитал маршруты длиннее. Поскольку я сопровождал его в нескольких таких поездках, я заметил, с каким безразличием он глядел на новые разрушения – мимо которых проезжала машина. Единственным живым существом, вызывавшим в нем проблески человеческого чувства, была его собака. Другие люди, не столь тонкие, как Шпеер, часто в этом отношении обманывались. То, что казалось им, то, что казалось им теплотой, было в действительности возбуждением, возникавшим, когда Гитлер касался своих излюбленных тем или лелеял планы мести и разрушения. Во всей литературе о Гитлере Я ни разу не нашел хотя бы намека на то, что в какой-то ситуации он проникся сочувствием кому-нибудь. Ну, если не к врагам, то, по крайней мере, к солдатам или к гражданам Германии. Никогда, принимая во время войны тактические решения, отдавая приказы не отступать, например, во время сражения под Сталинградом, он не брал в расчет число приносимых в жертву солдат. Они были для него только определенным количеством стволов. Предоставим подвести итог Шпееру. Благородные человеческие чувства у Гитлера отсутствовали. Нежность, любовь, поэзия были чужды его натуре. На поверхности он был вежлив, обаятелен, спокоен, корректен, дружелюбен, сдержан. Роль этой весьма тонкой оболочки состояла в том, чтобы скрывать его подлинные черты. После слова Шпеера книги Броса.